Глава тринадцатая. Дом у Армена оказался скромным, но чистым. Внутри пахло специями и выпечкой, царил уют. Сразу видно чистоту, здесь поддерживают заботливые женские руки. Семья Наджарян встретила меня тепло и даже предложила кров. Я очень удивилась их гостеприимству. Особенно удивилась Нарине, которая смотрела на меня с интересом, но без укора или ревности. Все-таки это ее муж привел меня к ним домой. Вскоре я поняла, они на самом деле сильно любят друг друга, поэтому доверяют. А я думала, любовь – выдумка, небылица, которая живет по-настоящему только в красивых сказках на страницах любовных романов. Их отношения заставили меня задуматься и не ставить закостенелый крест на моих представлениях о чувствах верности, любви. Армен рассказал жене мою историю, та слушала внимательно, качая головой периодически цикла. Эти добрые люди накормили меня до отвала вкусной едой. Мне опять захотелось расплакаться от счастья. Это просто гормоны. Я уже начинаю осознавать, что в моем организме начинают происходить удивительные изменения. В семье Наджарян я не говорю, что в положении. Вдруг их это смутит? Наринка моя на части разрывается. Иной раз присесть, дух перевести некогда. А ты, если хочешь, можешь поработать у нас. Ты же ищешь работу?» неожиданно спрашивает глава семьи. Да, ищу. Дом, работу. На улице тем временем темнеет, становится прохладно. Я вспоминаю, что, заговорившись с Арменом и Нарине, так и не нашла ночлег. Вот и отлично. Мы держим овощную лавку на рынке. Я хочу еще рядом обувной открыть. Как раз ищу продавца на замену. Согласна? Кажется, судьба жалилась надо мной, послав на помощь этих замечательных людей. Просто чудо какое-то. «И с детьми можешь тоже нянчиться», добавляет на Рене, радуясь тому, как детвора облепила меня со всех сторон, ни на шаг от меня не отходит, даже сейчас, когда мы пьем чай на заднем дворе их дома. Для меня это будет большая помощь. Гляди, как им понравилось. Я не могу отказать этим милым людям, тем более, когда уже слишком поздно. Понимаю, что к ним лежит душа и интуитивно чувствую, что они не причинят мне вреда. Я словно знаю их полжизни». «Проходит время. Я обживаюсь в новом городе, в доме семьи Наджарян, помогая им то по хозяйству, то по работе. Трудиться в овощной лавке тяжелее всего, но еще тяжелее скрывать свою беременность. Все-таки я решила им об этом признаться, пора бы. Животик скоро подрастет, скрывать секрет дальше не выйдет, хотя я подозреваю, что Нари догадывается. Как-никак она мать троих. Первый триместр прошел, я держалась как могла». Слабость, сонливость, запахи некоторые раздражали. Утренняя тошнота, думала, это никогда не закончится. На четвертом месяце меня начало отпускать. Пока однажды не случилось опасное происшествие, которое едва не отняло у меня единственное и самое ценное, что у меня есть, что я берегла и хранила под сердцем. День выдался пасмурным и дождливым. На рынок в овощную лавку прибыло много товара. Обычно арман не позволял мне носить тяжести, Но сегодня грузчик не явился на смену, не могла же я бросить товар под дождем. Там совсем немного было овощей, да и коробки не такие тяжелые. Перетащила их быстро, через полчаса почувствовала недомогание. Мир закружился перед глазами, все вывалилось из рук. Я услышала, как за моей спиной закричала какая-то женщина, а потом провалилась в темноту. Открываю глаза, опять вижу белые стены. «У меня дежавю». Ноздри раздраженно щекочет знакомый запах больницы, а в вене торчит игла. Я чувствую невыносимую слабость, и так сильно хочется спать. Очнулись? Вижу незнакомую полную женщину, что возится с системой, меняя на ней пакет. Что со мной? Нервно сглатывая, чувствую во рту вкус металла. Переутомление. Вы едва не потеряли ребенка. В ужасе хватаюсь за живот, начиная часто дышать. Все в порядке, пожалуйста, не волнуйтесь. Кстати, к вам, посетители. Ваши родственники, что ли, вход в палату разрешен только одному члену семьи, другу или родственнику. Сейчас кого-нибудь приглашу, ибо это невыносимо. Ваша родня армянская мне все отделение скоро разнесет. Переживают. Виновато комментирую я, а она хмыкает. Разворачивается, торопливо цокая на каблучках к выходу. Похоже, сейчас мне влетит. Аж! Бронится Нари, влетая в палату. Почему не сказала? Почему не сказала, что ребенка носишь? Ай! Размахивает руками, бронясь. Работать нельзя беременным много, дурочка Полина! Она садится рядом со мной, с горечью в голосе принимается то отчитывать меня, то утешать, гладя мою холодную, бледную руку. Я в порядке, врач сказала, что опасность миновала. Повезло тебе, дитя, бог миловал. Отдыхай, я пойду в магазин за фруктами. Бледная ты такая худенькая, ай-яй. Куда тебе еще ребеночек такой несчастный? Не стоит. И не подумаю тебя слушать, буркает Наря, направляясь к двери. В палату опять входит медсестра, неся в руках судочек со шприцами, сделав укол, добавляет напоследок. Душновато тут у вас, не буду пока дверь закрывать. Спасибо. Становится немного лучше, я не замечаю, как постоянно держу ладонь на животе. Сегодня испытала настоящий страх, какой не испытывала еще никогда. «Ну, как я счастлива, что все обошлось!» Дверь в палате нараспашку, прямо напротив меня пост медсестры и небольшой уголок с диванчиком, рядом с которым на стене висит телевизор. Сейчас транслируются новости. Молоденькая ведущая в синем пиджаке и белой блузке подводит итоги дня. А теперь о других новостях на сегодня. Александр Александрович провел важный благотворительный вечер в одной из своих летних резиденций – Не знаю почему, но что-то заставило меня напрячься и более внимательно вслушаться в речь телеведущей. Особым гостем на приеме оказался Николай Власов и его сын, Владимир Власов, чье состояние на сегодняшний день впечатляет. Услышав так хорошо знакомую мне фамилию, я незаметно для себя силой сжала больничные просто не пальцами, почти проткнув их до дыр. Дальше мелькают кадры роскошного интерьера, где все в золоте, сияет так, что больно глазам, где джентльмены в дорогих костюмах, а женщины в ослепительных платьях важно расхаживают по богато убранному залу, приторно улыбаясь друг другу. Внезапно камера показала его. Влад стоял рядом с обворожительной, изящной брюнеткой в красивом кремовом платье. Положив руку ей на талию, увлек за собой в танец. «Спокойно, Поля, спокойно». Он с другой девушкой. Прижимает стройное тело к себе, властно сжимая пальцами талию. Смотрит на нее сдержанно, а она смущенно улыбается невинно краснее. Наклоняется ближе, что-то шепчет ему на ухо и хихикает, продолжая как бабочка изящно порхать перед ним. Быстро отворачиваюсь, словно получив хлесткую пощечину. Мне это не нужно, я не должна смотреть, не должна страдать и нервничать ради ребенка. «Кто-нибудь, прошу, немедленно выключите, просто прекратите все это, сейчас же!» Наши корреспонденты отметили, что Владимир Власов пользовался особым вниманием президента. По слухам, Александр Александрович уже подыскивает супруга для своей единственной дочери, умницы-красавицы Елизаветы Авдеевой. Сделав глубокий вдох, я накрыла ладошкой живота и внезапно почувствовала странную дрожь. Мой малыш впервые толкнулся. «Поздравляем у вас, девочка!» Где-то вдали слышатся слова акушерки, хотя она стоит в шаге от меня, но я настолько обессилена и измучена, что нахожусь в каком-то пограничном состоянии между обмороком и бодрствованием. На интенсивно вздымающуюся грудь ложится теплый крохотный комочек, который начинает истошно кричать. «Как же быстро летит время!» Еще будто только вчера я держала положительный тест на беременность в руке, и не знала, как реагировать на шокирующую новость, а сейчас держу на руках живого человечка, которому дала жизнь. Маленькая моя. Теперь сквозь улыбку по щекам хлещут слезы. Я смотрю на нее, такую маленькую, такую чудесную, и вся боль, все те кошмары, через которые я прошла, сегодня забываются. Моя сладкая, красивая девочка. Касаюсь дрожащими губами крошечной головки, трепетно целуя дочь. Роды были долгими, изнурительными, преждевременными. Я родила почти на месяц раньше, из-за того, что у меня резко отошли воды. Хорошо, что Армен был дома, он как раз копошился в саду, сажая картошку, бросил лопату, когда я закричала, и побежал заводить машину. Малышка родилась здоровой, но худенькой. Главное, что все у нас будет хорошо, она рядом, со мной. Я так долго ждала этой встречи. Акушерка ненадолго забрала ребенка, чтобы провести необходимые процедуры, вернула мне ее аккуратно завернутую в чистую пеленку и задала важный вопрос. «Как назовете?» «Вера. Мне нравится имя Вера. В честь того, что только благодаря ей я не опустила руки даже в самые тяжелые и безвыходные минуты жизни. Да, я верила в чудо, верила в лучшее. Она была и есть...» Моим единственным настоящим смыслом жизни, моим стимулом, мощной мотивацией двигаться только вперед. Очень красивое имя. Малышка кряхтит, открывает ненадолго глаза и смотрит точно на меня. Дыхание перехватывает. Она копия Влада. Смотрю на нее и вижу его. Вижу его ледяные, бездушные глаза, в которых можно утонуть. В моей жизни начинается новое испытание. Я поклялась забыть Влада, поклялась не вспоминать о нем никогда, даже на секунду. Но как не нарушить свою клятву, если она, моя дочь, его дочь, будет постоянно мне о нем напоминать? А отец? Кого пишем? Глянула на меня, приспустив на кончик носа очки. Никого. Женщина молча отворачивается и ставит в графе «отец» прочерк.